Дон Кихот, не выжидая другого случая и времени, тотчас же отвел в сторону священника и бакалавра и в кратких словах рассказал им о своем поражении, о взятом им на себя обязательстве не выезжать из своей деревни в течение года, обязательстве, которое он намерен точно выполнить, не отступая от него ни на йоту, как это подобает странствующему рыцарю, подчиненному строгим правилам и уставу странствующего рыцарства. Рассказал он также и то, что придумал сделаться пастухом на этот год и искать развлечения в уединении полей, где ему можно будет дать полную свободу своим любовным мечтам, занимаясь добродетельной пастушеской профессией. И он их умоляет... Если они не очень заняты, и им не мешают более важные дела дать согласие быть его товарищами, так как он купит овец из стада в достаточном количестве для того, чтобы они могли назваться пастухами. И он может сообщить им, что самое главное в этом деле сделано, потому что он придумал им имена, которые подойдут к ним, как вылитые». Священник попросил, чтобы он их назвал им. Дон Кихот ответил, что он сам будет называться пастухом Кихотисом, бакалавр — пастухом Карасконом, священник — пастухом Кариамбро, а Санчо Панса пастухом Пансино. Все были поражены этим новым безумием Дон Кихота. Но чтобы он снова не уехал из села в свои рыцарские странствия, и, надеясь, что его удастся излечить в течение этого года, они согласились на милую его затею и восхвалили безумие его, словно это была умная мысль, предлагая ему себя в товарищи в новой его профессии. «И тем более», — сказал Сансон Караска, «что, как теперь уже всему свету известно, я, знаменитейший поэт, и на каждом шагу буду сочинять...» пастушеские и придворные стихи, или какие мне придут в голову, чтобы мы развлекались в этих отдаленных, уединенных местах, где нам предстоит скитаться. Но что всего необходимее, сеньоры мои, это чтобы каждый из нас избрал имя пастушки, которое он намерен прославлять в своих стихах, и чтобы мы не пропустили ни одного дерева, как бы крепко оно ни было, на котором не оказалось бы вписанным и врезанным имя ее, как это принято и в обычае у влюбленных пастухов. «В этом как раз самое суть дела», — ответил Дон Кихот, «хотя лично мне нет надобности приискивать имя воображаемой пастушки, потому что здесь у меня несравненная Дульсинея Табосская». «Слава прибрежья этих рек, украшение этих лугов, поддержка красоты, сливки, изящества и, наконец, объект, на котором может сосредоточиться всякая похвала, как бы она ни была гиперболична». «Это правда», — сказал священник. «Но что касается нас, мы поищем здесь пастушек, умеющих применяться, и если они нам не будут соответствовать, мы дадим им отставку». К этому Сансон Караска добавил. «И если бы у нас не хватило имен, мы им дадим имена, которыми в печати и книгах полон свет. Филида, Амарилис, Диана, Флерида, Галатея и Белизарда, которых, так как их продают на базарах, мы отлично можем купить и считать своей собственностью». Если б моя дама сердца, или, вернее, моя пастушка случайно назовется Анна, я буду воспевать ее под именем Анарды. А если бы назвалась Франсиска, я ее назову Франсения. Если Люсия — Люсинда, потому что сводится все к этому. А Санчо Панце, если он... Вступит в это братство, может воспевать свою жену Тересу Панса под именем Тереса Ины. Дон Кихот рассмеялся над изменением имени, и священник Даниэльза восхвалял его целомудренное и почтенное решение и снова предложил ему себя в товарищи на все время, остающиеся у него свободным от его необходимых обязанностей. На этом собеседники и распростились с ним, советуя и настаивая, чтобы он позаботился о своем здоровье и ел полезную для него пищу. Судьбе было угодно, чтобы племянница и ключница услышали разговор этих трех, и лишь священник и бакалавр ушли, они обе вошли к Дон Кихоту, и племянница сказала ему. «Что это такое, дядя? Теперь, когда мы думали, что ваша милость вернулась...» Чтобы оставаться дома и вести спокойную и приличную жизнь, вы хотите снова запутаться в новых лабиринтах и сделаться «пастушок ты пришел, пастушок ты ушел». Но, право, пшеничная солома уже слишком стара, чтобы делать из нее дудки. А ключница добавила к этому. — И будете ли вы в состоянии, милость ваша, переносить в поле летней послеобеденной зной Зимние холодные вечера и вой волков? Конечно, нет, так как это должность и занятие для людей сильных и приученных и воспитанных В таком труде почти с пеленок И если выбирать из двух зол, то уж лучше быть странствующим рыцарем, чем пастухом Вот что, сеньор, послушайте моего совета, потому что даю я его вам Не присытившись хлебом и вином, а натощак «Да и лет мне больше пятидесяти. Живите дома, занимайтесь своим хозяйством, исповедуйтесь почаще, делайте добро бедным, и пусть грех падет на мою душу, если с вами приключится что-либо дурное». «Тише, дочки!» — ответил Дон Кихот. «Я хорошо знаю, что мне следует делать». «Отведите меня в постель, так как мне кажется, что я не очень здоров. И будьте уверены, что странствующим ли рыцарем или странствующим пастухом я никогда не перестану помогать вам во всем, в чем у вас оказалась бы нужда, как вы это и увидите на деле. И добрые дочери, так как они ими без сомнения были, Ключница и племянница уложили его в постель, где они ему дали поесть и ухаживали за ним, как могли».